Глава шестнадцатая Пронзительно заскрипев несмазанными петлями, Двери церкви открылись в темноту, В холодную ночь, в порывистый ветер, Секущий землю дождем, и в нартекс вошел человек. Не пригнувшись, не повернувшись боком, Не крадучись, просто вошел, Направился к арке Нефа, Окутанный вонючими парами, поднявшимися, по вентиляционному колодцу, что был прорыт во дворе церкви. Пиджи. В тех же черных сапогах, коричневых брюках и красном вязаном свитере, в которых сидел в родительском доме за обедом и в кабине автомобиля, где он столь убедительно вещал о пользе забывчивости и крепости братских уз, добавилась только черная кожаная куртка. Но в церковь вошел не тот Пиджи Шеннон, романы которого раз за разом попадали в списки бестселлеров, не Кирвак конца XX века, неустанно мотающийся по стране на автомобилях, в мини венах домах на колесах. Этот Пиджи еще не разменял двадцать четыре. года. Совсем недавно закончил Нотр-Дам и работал в издательском доме в Нью-Йорке, откуда и приехал домой на уикенд. Он не принес с собой карабин, из которого перестрелял Биммеров. Похоже, не думал, что ему понадобится оружие. Остановился в арке, широко расставил ноги, улыбнулся. Руки свободно висели по бокам. — До этой встречи... Джой уже успел забыть, какую невероятную уверенность в себе, излучал Пиджи, как разом привлекал к себе все взгляды. Слово харизма в 1975 году еще не стало расхожим. Это в 1995-м его использовали журналисты и критики для характеристики каждого политика, который еще не успел провороваться, каждого нового музыканта-рэппера, которому давались лишь самые простые рифмы, каждого актера, талант которого заключался лишь в красивых глазах. Но независимо от года... 1975 или 1995. Слово это изобрели для Пиджи Шаннона. Он обладал харизмой ветхозаветного пророка, только без бороды и белых одежд. При его появлении все остальные будто уменьшались в размерах, он сразу же становился осью, вокруг которой начинала вращаться жизнь. «Джой, ты меня удивляешь?» — воскликнул Пиджи, встретившись взглядом с братом. Из подарки он так и не вышел. Рукавом Джой вытер лбопот, промолчал. «Я думал, мы заключили сделку», — продолжил Пиджи. Одну руку Джой положил на ружье, которое лежало на полу при святерии, но поднимать не стал». Пиджи успел бы отскочить из арки в нартекс до того, как Джой уперся бы прикладом в плечо и прицелился. Да, и потом, стреляя дробью с такого расстояния, ему не удалось бы серьезно ранить Пиджи, даже если бы тот не проявил достаточно прыти. «От тебя требовалось, как и положено хорошему мальчику, вернуться в колледж» продолжить работу в супермаркете, с головой уйти в повседневную борьбу за существование, рутинную жизнь, для которой ты и рожден. Но ты сунулся в это дело? Ты же хотел, чтоб я последовал за тобой, — ответил Джой. Да, тут ты прав, младший брат. Но я не знал, последуешь ли ты. Ты всего лишь алтарный служка. Лижущие руки священником целующие четки. — Откуда я мог знать, что тебе хватит на это духа? — Я думал, что ты скорее вернешься в колледж, приняв за правду сказочку о бородаче из Пайн Риджа. — Я и вернулся. — Что? — Однажды. — Но не в этот раз. Пиджи определенно не понимал, о чем речь. Ему, судя по всему, давался один и единственный шанс прожить эту ночь. Повторить прожитое предлагалось только Джою, чтобы во второй попытке он исправил допущенные в прошлом ошибки. С пола он поднял тридцать долларов и, не вставая, бросил пиджи. Бумажный комок долетел только до края ниши для хора и упал на пол перед алтарной преградой. «Возвращаю тебе!» Твое серебро. На мгновение Пиджи словно остолбенел. Потом ответил. — Что ты такое говоришь, младший брат? — Когда ты заключил свою сделку? — спросил Джой, надеясь, что поставил Пиджи правильный диагноз. И теперь мог лишить его значительной доли самоуверенности. Нанес удар в нереальном мире, существующем только в голове старшего брата. — Сделку... Какую сделку переспросил Пиджи? Когда ты продал душу? Взгляд Пиджи сместился на селесту. Должна быть... Ты помогла ему найти ответ на эту загадку. Ему самому увидеть истину не дано. И уж, конечно, он не справился бы с этим за ту пару часов, что прошла с момента, когда он нашел тело, заглянув в багажник моего автомобиля. Занятная эта штучка. — Кто ты? — Селеста не ответила. — Девушка на дороге? — продолжил Пиджи. — Это мне известно. Я бы уже разобрался с тобой, если бы не вмешался, Джой. Но кто ты, кроме этого? Секретные личности, двойные личности, заговоры. Пиджи жил в сложном и запутанном мире паранояльного шизофреника. Видел в Селесте не просто девушку, а некую таинственную силу? Селеста продолжала молчать. Сидела на корточках за балюстрадой, положив одну руку на ружье, лежащее на полу при святерии. Джой надеялся, что она не пустит в ход оружия. Сначала следовало подманить Пиджи поближе, на расстоянии верного выстрела или убедить его, что они вообще не нуждаются в оружии, поскольку находятся под защитой святой земли, на которой стоят. — Знаешь, откуда взялись тридцать баксов, Джой? — спросил Пиджи. — Из сумочки Беверли-Коршек. Передолжен подобрать их, чтобы позже сунуть в твой карман, сохранить как улику. — Наконец-то! Джой понял, какую роль... Отводил ему Пиджи. Брат хотел свалить на него все случившее с этой ночью. Без сомнения, его смерть выглядела бы как самоубийство. Лижущие руки священникам, целующий четкий алтарный служка, сходит с ума, убивает двенадцать человек в сатанинской церемонии, после чего сводит счет и жизнь. Он избежал этой участи. Двадцать лет назад, когда не последовал за Пиджи по Коул-Велью-Роуд, но выбранная им дорога ни к чему хорошему не привела. Он плыл по течению, не ставя перед собой никаких целей, ни к чему не стремясь, а теперь ему предстояло побороться за свою жизнь. — Ты спросил, когда я продал душу? Пиджи по-прежнему стоял в арке, разделяющей Нартекс и Неф. Мне было 13 тебе 10 Мне в руки попали книги о сатанизме, о черных мессах. К тому времени я для них созрел, Джой. Проводил маленькие церемонии в лесу. Приносил в жертву всякую мелкую живность. Я бы перерезал тебе горло и вырвал сердце, малыш, если бы ничего другое не сработало. Но до этого не дошло. Все оказалось гораздо проще. Я даже не уверен, а так ли необходимы эти обряды, знаешь ли. Я думаю, необходимо только одно — хотеть этого. Хотеть всеми фибрами души, хотеть всем сердцем до боли. И этого достаточно, чтобы открыть дверь и впустить его. — Его? — спросил Джой. — Сатану, черта, дьявола, старого страшного Вельзевула, — весело ответил Пиджи. — Он, кстати, совсем не такой, Джой. На самом деле он теплый и пушистый, по крайней мере для тех, кто принимает его с распростертыми объятиями. И хотя Селеста осталась за балюстрадой, Джой поднялся в полный рост. — Все правильно, малыш! — пощряя его, улыбнулся Пиджи. — Не бойся! Зеленый огонь не полыхнет из носа твоего старшего брата. Его руки не превратятся в перепончатые крылья. От деревянного пола шел жар. Стекла все сильнее покрывались конденсатом. — Почему ты это сделал, Пиджи? — спросил Джой, притворяясь, что верит в души и сделки с дьяволом. — Малыш, я до тошноты наелся бедностью. Боялся, что вырасту таким же бесполезным куском дерьма, как наш отец. Хотел, чтобы в кармане всегда были деньги. Хотел ездить на хороших автомобилях. Хотел выбирать девушек по своему вкусу. И никак не мог на это надеяться, оставаясь одним из братьев Шаннонов, живя в комнате рядом с топливным котлом. Но после того, как я заключил сделку, Сам знаешь, что из этого вышло. Футбольная звезда, лучший ученик в классе, первый красавец в школе. Девушкам не терпелось раздвинуть ноги. Даже те, кого я бросал, продолжали любить меня, страдали из-за меня, не говорили обо мне дурного слова. А после школы стипендия в католическом университете, ирония судьбы, не правда ли? Джой покачал головой. Ты был всегда хорошим и очень умным. «Все тебя любили, ты и так бы это получил, Пиджи!» «Черта с два!» — впервые он повысил голос. «Бог ничего не дал мне, когда я пришел в этот мир. Ничего, ничего, кроме крестов, которые следовало тащить на себе. Он известный сторонник страданий. Этот бог — настоящий садист. У меня ничего не было, пока я не заключил эту сделку». Болезнь укоренилась в мозгу Пиджи в детстве, так что здравый смысл и логика им уже не воспринимались. Слишком давно он переступил черту, за которой начиналось безумие. Джой еще раз убедился, что борьбу предстояло вести в иррациональном мире, используя действенные там методы и средства. — А почему б тебе, Джой, не пойти по моим стопам, а? — Тебе не придется учить заклинания, проводить церемонии в лесу. В этом нет никакой необходимости. Просто захоти этого. Открой свое сердце, и у тебя появится собственный компаньон. Компаньон, как у меня, Иуда, наездник души. Я пригласил его в себя. Я дозволяю ему на какое-то время покидать ад, а он взамен заботится обо мне». А в отношении меня у него большие планы, Джой, богатство, слава. Он хочет, чтобы удовлетворялось каждое мое желание, потому что он испытывает все мои ощущения, ласкает женщин, пьет шампанское, разделяет вкус власти, абсолютной власти, которую чувствуешь, когда приходит время убивать. Он хочет для меня самого лучшего, Джой, и следит за тем, чтобы я его получал. — У тебя может быть собственный компаньон, малыш. Я гарантирую, что он у тебя будет, можешь мне поверить. Я гарантирую. На какое-то время Джой от изумления потерял дар речи. Уж очень круто были замешаны фантазии Пиджи. Если бы за эти двадцать лет Джой не читал о самых экзотических случаях психических расстройств, он пожалуй, не сумел понять природу человеческого монстра с которым имел дело. Конечно же, первый раз он ничего не мог противопоставить Пиджи, потому что не обладал специальными знаниями, которые позволяли бы хотя бы в общих чертах представить себя в рассмышлении противника. — Ты должен только захотеть, Джой, — напирал Пиджи, — потом мы убьем эту сучку. Одному из сыновей на шестнадцать, большой парень. Мы все обставим так, будто он убил всех, а потом покончил с собой. Ты и я, мы уйдем вместе и больше не будем разлучаться, станем ближе, чем братья, ближе, чем кто бы то ни было. Для чего я действительно тебе нужен, Пиджи? Да не нужен ты мне, Джой. Не собираюсь я тебя для чего-то использовать, просто люблю». Или ты думаешь, что не люблю? Люблю, будь уверен, ты мой младший брат, мой единственный младший брат, и я хочу, чтобы ты был на моей стороне, делил со мной все блага, выпавшие на мою долю. Во рту Джоя пересохло, и совсем нет внезапной жары. Впервые с того момента, как он свернул на коул вэль Роуд, ему захотелось глотнуть Джека Дэниэлса. А вот мне представляет, что я нужен тебе для того, чтобы снять со стены распятия. Может, чтобы повесить его головой вниз, не так ли? Пиджи промолчал. Я думаю, тебе не терпится завершить ту самую живую картину, которую ты начал здесь выкладывать. Но ну, теперь ты боишься войти в церковь, потому что мы ее восстановили. Ничего вы не восстановили, пренебрежительно бросил Пиджи. Готов спорить. Как только я сниму распятие, задую свечи, разрушу алтай. то есть это место вновь станет безопасным для тебя. Ты тут же нас убьешь. Как, собственно, и собирался с самого начала. Эй, малыш, ты забыл, кто перед тобой? Я же твой старший брат» который всегда защищал тебя, заботился о тебе, и я собираюсь причинить тебе вред. Тебе, по-моему, ты не чушь. Селеста поднялась с колен, чтобы встать рядом с Джоем, словно почувствовала подобная смелость с ее стороны, поможет убедить Пиджи, что она и Джой чувствуют себя в полной безопасности под охраной символов, которыми окружили себя. Чем увереннее они держались... Чем тревожнее становилось на душе у Пиджи. Если ты не боишься церкви, почему ты не решаешься подойти к нам? Спросил Джой. Почему здесь так тепло? Пиджи пытался придать голосу блую самонадеянность, но в нем определенно проскальзываем нотки сомнений. Чего мне здесь бояться? Нечего. Тогда подходи. Нечего здесь бояться. Докажи это. Опусти пальцы в святую воду. Пиджи повернулся к мраморной купели по правую сторону от себя. «Она была сухой. Вы сами налили туда воду. Неужели?» «Она не освящена. Ты, не поршивый священник, это обычная вода. Тогда опусти в нее пальцы». Джой читала о психически больных людях которые, будучи уверены в том, что в них вселился дьявол, могли вызывать у себя ожоги на руках, если опускали их в святую воду или прикасались к распятию. Ожоги эти были самыми настоящими, только вызывались они не внешними факторами, а собственной психической энергией, убежденностью в том, что в фантазии есть реальный мир. — Давай, прикоснись к ней, давай! — продолжил Джой, Видя, что Пиджи не может оторвать взгляд от озерца воды в купели. Или ты боишься, что вода обожжет тебе руку, как кислота? Пиджи осторожно потянулся к мраморной купели, растопырил пальцы над водой, потом отдернул руку. Господи, чуть слышно выдохнула Селеста. Они нашли способ обратить безумие Пиджи. Себе на пользу защититься им от него. Впервые с того момента, как начался второй отчет, Джой показал себя не юношей, только-только разменявшим двадцатник, но зрелым мужем, нашедшим, что противопоставить, не старшему брату, а психически больному человеку с чрезвычайно могучим и изворотливым умом. Двадцать лет прошедшие между двумя попытками были прожиты не зря. «Ты точно так же не сможешь прикоснуться к нам». Решительно заявил Джой. «Во всяком случае, в этом святом месте ты не сможешь сделать здесь то, что собирался, Пиджи. Теперь у тебя ничего не выйдет, потому что мы вернули Бога в эти стены, и тебе остается только одно — бежать отсюда. Утро неминуемо наступит, и мы будем сидеть здесь, дожидаясь, пока кто-то не придет сюда, разыскивая нас или не найдет биммеров». «Пиджи...» Вновь попытался опустить руку в воду, но не смог заставить себя коснуться ее. Вскрикнув от страха и злобы, пнул купель. Широкая мраморная чаша свалилась в пьедестала, и Пиджи, вдохновившись этой победой, рванулся в неф еще до того, как она упала на пол. джой наклонился, взялся за ремингтон. Вода выплеснулась из чаши. Едва Пиджи наступил в образовавшуюся лужу, облако сернистого газа заклубилось у его ног, словно вода действительно была освещена и отреагировала, как кислота на соприкосновение с спагом человека, одержимого дьяволом. Джой сообразил, что пол в Нефе должно быть гораздо горячее, чем у алтаря. Он просто раскален. Еще раньше... Отметив невероятную жару, царящую в церкви, Пиджи мог бы прийти к аналогичному выводу. Но он жил в ином и реальном мире, а потому в своих действиях не в состоянии был руководствоваться здравым смыслом. Его охватила паника. Поры святой воды до смерти напугали его. Он закричал, будто она жгла его, и он действительно страдал, потому что воображаемая боль Вызванная галлюцинациями, ни в чем не уступала настоящей боли. Вопля отчаяния вырвался из груди Пиджи. Он поскользнулся и упал в воду, подняв новые клубы пар. Скуля, вереща... Поднялся на четвереньки, замахал обожженными руками, его пальцы дымились, прижал к лицу, тут же оторвал, словно капельки на его руках действительно превратились в слезы Христа, которые жгли пиджи губы, щеки, глаза. Затем он встал, пошатываясь, двинулся из Нефа в Нартекс, к парадным дверям в ночь, кричат яростью и боли. Не человек, неодержимый дьяволом, Дикий звей, корчащийся в невыносимых мучениях. Джой лишь приподнял Рамингтон. Пиджи так и не подошел достаточно близко. Боже мой, вырвалось у Селесты, нам фантастически повезло, согласился Джой. Но они говорили о разном. Повезло в чем? спросила Селест. Горячий пол. Не такой уж он и горячий, возразила она. Джой нахмурился. «Должно быть, в том конце здания он значительно горячее, как бы здесь не занялся пожар. Пол тут ни при чем. Ты же видела? Это был он. Он? Лицо Селесты смертельно побледнело, светом напоминая конденсат на церковных окнах. Она смотрела на лужу, еще дымящуюся в дальнем конце центрального прохода. Он не мог коснуться воды, потому что недостоин. Да нет, ерунда. Соприкосновение холодной воды с горячим полом привело к парообразованию, и девушка энергично замотала головой. Нечестивец не может прикасаться к святому. Селеста, нечестивый, скверный, испорченный. Ты забыла? Озабоченно спросил Джой, опасаясь, что она сейчас забьется в истерике. Селеста встретилась с ним взглядом, и по ее глазам Джой понял, что она полностью контролирует себя, то есть ни о какой истерике не может быть и речи. Ее пронзительный взгляд ясно говорил о том, что она ничего не забыла, ничего. Более того, он чувствовал, что полнотой восприятия случившегося ему с ней тягаться рано. Воду в купель налили мы, тем не менее напомнил он, И что? Не священник? И что? Ее налили мы? Это обычная вода? Я видела, что она с ним сделала. Это всего лишь пар. Нет, Джой, нет, нет. Она говорила быстро. Слова наползали друг на друга, так ей хотелось его убедить. Я видела его руки, лицо, на коже вздулись пузыри ожогов. Она стала красной, повисла лохмотьями. На деревянном полу пар не мог стать таким горячим. Психосоматическая рана? Нет. Самогипноз? Времени у нас в обрез. Селеста оглянулась на распятие на свечи, чтобы убедиться, что их маленький алтарь все еще в целости и сохранности. Не думаю, что Пиджи вернется. Обязательно вернется. Но сыграв на его поле, войдя в его фантазию, мы испугали его. Нет, его нельзя испугать. Ничто и никто не может его испугать. Несмотря на то, что Селеста спешила донести до Джои свои мысли... В ней чувствовалась какая-то отстраненность, словно она пребывала в состоянии легкого шока. Но Джой интуитивно понял, что никакого шока нет и в помине. Просто в тот момент она воспринимала информацию на другом, недоступном ему уровне сознания. Селеста перекрестилась. Во имя Отца, Сына и Святого Духа, чем напугала Джоя почище Пиджи. «Психически больной, маньяк, убийца», — нервно начал Джой, — «пусть и ослепленный яростью, тем не менее подвержен страху, как и любой нормальный человек. Многие из них... Нет, он отец страха. Многие из них живут в постоянном ужасе, отец лжи. Такая нечеловеческая ярость. Даже когда они пребывают в своих фантазиях, как он, они живут в страхе, не отпускает его целую вечность». Глаза у девушки стекленели. Он никогда не сдается. Никогда не сдастся. Ему нечего терять. Ярость и ненависть переполняют его с момента падения. Джой посмотрел на разлитую воду, на которой поскользнулся Пиджи. В церкви становилось все жарче, но пар над лужей больше не поднимался. И потом не об этом падении она говорила. — О ком ты говоришь, Селеста? — спросил он после короткой паузы. Она вроде бы прислушивалась к голосам, которые кроме нее никто не слышал. — Он идет. — Голос ее дрожал. — Ты говоришь не о Пиджи, не так ли? Он идет. — Кто? Что? — Компаньон. — Иуда? — Иуды нет, это фантазия, бред. — Тот, кто стоит за Иудой. Селеста, будь серьезный. Никакой дьявол в пиджи не вселялся. Напугана его стремлением руководствоваться исключительно здравым смыслом. Точно так же, как чуть раньше его пугал ее внезапный уход в мистику, Селеста схватила Джоя за лацка на куртке. «Джой, время на исходе. Ему осталось совсем ничего на то, чтобы обрести веру. Я верю не в то, что важно». Она отпустила его куртку, перепрыгнула через Блюстраду в нишу для хора. «Селеста, давай потрогаем пол!» «Джой!» — крикнула она, бросившись к калитке алтарной преграды. «Потрогаем там, где разлилась вода! Посмотрим, достаточно ли он горячий, чтобы превратить воду в пар! Поторопись!» В страхе за нее Джой тоже перемахнул через Блюстраду. «Подожди!» Селеста уже открывала калитку ограждения. В барабанную дробь дождя по крыше ворвался новый звук. Не из-под земли, снаружи. Девушка бежала по центральному проходу. Джой посмотрел на окна слева, на окна справа. С обеих сторон церковь окружала тьма. «Селеста — Селеста! — закричал Джой, распахивая калитку. — Покажи мне свои руки! Их разделяла половина центрального прохода. Девушка повернулась. Ее лицо покрывал пот, как фарфоровая глазурь, поблескивающая в свете свечей. Лицо святой, мученицы. Рев усиливался. Двигатель, двигатель автомобиля, набирающего скорость. «Твои руки!» — в отчаянии выкрикнул Джой. Она подняла руки. На хрупких ладонях зияли отвратительные раны, черные дыры пульсирующие кровью. С запада, разбивая окна, руша штукатурку, стойки каркаса, крестовины, деревянные панели, в церковь вломился мустанг. Надсадно загудел клаксон. Полопались передние колеса, наехав на острые, как гвозди щепки, но автомобиль продолжал двигаться вперед, врубаясь в ряды скамей. Казалось, ничто не может его остановить. Скамьи отрывало от пола, они поднимались на дыбы, валились, сиденья, спинки, скамеечки для колен трескались, ломались, падали друг на друга, превращались в баррикаду. И все-таки Мустан, кривя двигателем, уже не на колесах, на дисках, продолжал движение, крушав все перед собой. Джой повалился на пол центрального прохода. Закрыл голову руками, уверенный, что умрет под этим деревянным цунами. Не сомневался он в том, что умрет из Селеста. То ли сейчас, раздавленный с ним устангом, то обломками, то ли позже распятая Пиджи. Джой подвел ее, подвел себя. Он знал, что за ураганом разбитого стекла, за смерчем штукатурки, за лавиной дерева последует кровавый дождь потому что, несмотря на рев двигателя Мустанг, несмотря на надсадный вой клаксона, несмотря на опасный треск проседающих потолочных балок, Джой услышал звук, отличный от остальных, и сразу понял, что он означает. Бронзовое распятие свалилось с гвоздя и упало на пол.